Глава 192. Дзуйдзи посмотрела на Вандуна рядом с Ейхао и кивнула. Хорошо, раз вы в порядке. Вы должны поесть, пока еда горячая. Это будет не так вкусно, когда она остынет. Уже поздно. Завтра я приду снова. Высшие офицеры армии хотели поблагодарить вас лично, но я учла ваши личности и отклонила их для вас. Это также позволит избежать лишних проблем. «Спасибо», — искренне ответил Юйхао. «Мы сражались лишь для того, чтобы помочь тебе и КК, а не для того, чтобы помочь Империи Солнца и Луны подавить это восстание. Лучше, если мы не будем встречаться с ними». Дзыдзи сказала. «Хорошо. Приятного аппетита. Мы пойдем первыми». Она улыбнулась Юйхао, прежде чем с тяжелым сердцем направилась к выходу. Кэкэ -кэ потянула дзой за рукава, но та просто бросила на нее взгляд. Кэкэ -кэ была, как правило, прямолинейной и непринужденной, но сейчас она выглядела немного кроткой, когда высунула язык и последовала за дзой Ейхау наблюдал, как их тени исчезают вдали. Он был слегка озадачен, пробормотав. «Почему, кажется, так, словно мы не спасли их, а обидели?» Ван -дун улыбнулся И сказал. Разве ты не замечаешь? Ты ей очень нравишься, и она чувствует себя крайне противоречиво. Тем не менее, она супруга принца, поэтому ты должен быть осторожен. Ейхао, смотри, не утаскивай меня за собой, если что-то случится. Ейхао огрызнулся. Ешь, давай! Хватит извергать чепуху! Он почувствовал себя немного подавленным, когда увидел выражение лица Зоидзы и он почти захотел остановить ее, чтобы спросить об этом. Однако он вспомнил, что Цзуидзе является невестой наследного принца, и в дальнейшем их путям было суждено никогда не пересекаться, поэтому ему пришлось проглотить свои эмоции. Было лучше, чтобы он не доставлял никаких хлопот, когда должен был отпустить и не делать этого». Это чувство было похоже на то, что сказала Цуйцуи, когда она рыдала возле его кровати. Мы больше никогда не увидимся. И он, и Цуйцуи, все они осознавали непреодолимую пропасть между ними, и они понимали, что так же будет лучше, если они не будут взаимодействовать много. Еда была восхитительной. Йойхау и Вандун были несколько изумлены. Четыре мясных и четыре овощных блюда, и все они были теплыми. Для них определенно было нелегко собрать такую роскошную трапезу в своем военном лагере. Суп был густым и насыщенным. Юйха узнал по своему опыту приготовления пищи, что такого вкуса можно достигнуть только после приготовления пищи в течение целого дня. Бандун просто щел еду восхитительной, но Юйхао мог распробовать что-то большее. Хотя Цзуйцзы ничего ему не говорила, Юйхао смог попробовать много разных блюд в этом застолье. Из восьми блюд три были кислыми, впрочем, в разной степени. Два были сладкими, а оставшиеся были горьким, пряным и даже соленым. Он смог попробовать семь из пяти различных вкусов простой еде с акцентом на кислинку и сладость. Она была дочерью известного шеф-повара, поэтому она могла приготовить эти, эти блюда так, как она и хотела. Недалеко от Юйхау Иван вандуна была такая же большая палатка, как уставилась над дзудзи со смущенным выражением лица и сказала: Почему ты сегодня так странно себя ведешь, дзуйдзи? Ты. Дзуйдзи тихо покачала головой. Какая бросилась ко входу и высунула голову наружу. Она позаботилась о том, чтобы никого не было рядом, прежде чем она бросилась к Дзуйдзи и прошептала. Ты действительно влюбилась в Вьехаву? Дзуйдзи посмотрела на нее, но она по-прежнему ничего не сказала. Тем не менее, какая поняла ответ по взгляду в глазах Дзуйдзи. Раз он тебе нравится? «Почему ты тогда не ушла раньше? Почему ты согласилась жениться на принце Дзуйдзи прямо ответила. «Ты не понимаешь. Есть некоторые вещи, в которых я не могу принимать решения. Моя жизнь кардинально изменилась с тех самых пор, как мои родители погибли. Подобные эмоции даже не должны появляться во мне». Какая посмотрела на нее и сказала. «Тогда почему ты так усердно готовила ему еду?» дзюй ответила, «Я просто пытаюсь отплатить ему за спасение моей жизни». Кока немного повысила голос и сказала, «Нет, это абсолютно не соответствует действительности. Прошло очень много времени с тех пор, как я видела тебя такой сосредоточенной. Когда ты готовила для него, вся твоя аура, казалось, изменилась. В твоих глазах была не только сосредоточенность, я также видела тепло и нежность». Дзуидзи вздрогнула. Ты говоришь слишком громко. Ты хочешь, чтобы весь лагерь тебя услышал? Какая смягчилась и сказала. Не будь так строга к себе, Дзуидзи. Какой в этом смысл? Дзуидзи улыбнулась, но во всей ее красоте был оттенок печали. Ты не хочешь понять. Ты действительно думаешь, что я подхожу ему? Ты забыла, что я старше него на несколько лет. Что он за человек? «И что я за человек? Ты уже знаешь мой статус. Я лишь одна из шахматных фигур принца, шахматная фигура, которая будет полностью уничтожена, пока ее невозможно будет больше использовать. Все, что я могу сделать, это играть свою роль, как шахматная фигура. Должна ли я втягивать его в этот беспорядок?» Кэкэ наклонилась к ее уху и сказала, «Но ты можешь сбежать» дзуй -дзу снова улыбнулась, но теперь ее улыбка была полна уныния. «Ты все еще не понимаешь, Кэке. Чувства не могут принести тебе счастье, если ты лишь выдаешь желаемое за действительное. Возможно, он и испытывает ко мне хорошие чувства, но я могу сказать, что кто-то другой находится в его сердце. Это не то, во что я могу насильно вмешаться, и это суть проблемы». Даже если я готова отдать все кому-то, он тоже должен быть готов принять меня. Кроме того, разве я могу это сделать? Я отомщу за смерть моих родителей. Когда они скончались в тот день, я поклялась, что месть будет единственным, что побуждает меня жить до конца моей жизни». Какая э немного помолчала, а затем сказала. «Ты слишком радикально, Кроме того...» «Откуда ты знаешь, что у него есть кто-то другой? Он что, сам сказал тебе это?» покачала головой и ответила. «Ему не нужно было говорить. Я просто знаю. Тебе больше не нужно об этом заботиться. Я больше не хочу его видеть. Проводи их, когда они оправятся от травм. Уже поздно. Ты должна пойти и отдохнуть». как собиралась продолжать настаивать. «Это приказ!» Решительно приказала Дзудзи: Иди, отдохни. Коке вздохнула. Она могла ясно видеть, что глаза дзуйдзы были наполнены слезами, но она больше ничего не говорила. Вместо этого она подошла к дзудзы и нежно обняла ее, прежде чем повернулась и ушла. Лишь когда Кэке -кэ ушла, слезы в глазах дзуйцы начали стекать, словно жемчуг из разрезанного ожерелья. Они скользили вниз по ее мягким и нежным щекам. Вот каково это по-настоящему любить кого-то? Почему? Почему ты должен был войти в мою жизнь? Я бы лучше бы сдохла от рук Джауяня, чем увидела тебя снова. Ты знал это? Дзыдзи кричала внутренне. Несмотря на то, что она хорошо знала, что это противоречит ее интересам, она все же воспроизводила различные события в своем разуме, которые она пережила, пока они все еще были вместе. Она отчетливо помнила решимость в глазах Ван Дуна, когда он отвечал на ее вопрос. Несмотря на то, что это был просто твердый кивок, Он полностью разорвал последнюю ниточку надежды и желания, которые она так страстно отрицала, но которая всегда была там от начала и до конца. Ночь прошла в тишине. Ранним утром, когда солнце только выглянуло с восточного горизонта, Юйхау и Вандун стояли возле своей палатки. Они смотрели на восток, вдыхая и выдыхая пурпурную энергию рассвета. Фиолетовые демонические глаза полагались на последовательное накопление. Юйхао продемонстрировал сильнейшие характеристики своего тела. Всего за одну ночь совершенствования цветущая жизненная энергия его тела стала причиной того, что раны на его спине наконец-таки затянулись. Он был в обмороке в течение дня и ночи после того, как получил травму, прежде чем проснуться. И это означало, что прошло всего два дня. Его регенеративные способности можно назвать только беспрецедентными, совершенно неординарными и никогда невиданными виданными. Пурпурная энергия рассеялась, когда Ван Дун спросил: Ейхао, мне здесь не очень комфортно, в конце концов, мы на чужой территории, ты уже готов отправляться в путь. Ейхао сказал. «Не стоит останавливаться здесь надолго, поскольку я не хочу взаимодействовать с вооруженными силами Империи Солнца и Луны. Со мной все будет в порядке. Жаль, что мой летательный духовный инструмент сломан. В противном случае запустить его и управлять им для меня не было бы проблемой». Ван Дун спросил. «Когда мы отправимся?» ейхау ответил. «Я попрощаюсь с Дзюйдзе и Кэке после завтрака, а потом мы сразу уйдем». Вандун серьезно посмотрел на лицо Юйхау. Он мог сказать, что в глазах Юйхау не было принужденного выражения, после чего улыбка на его лице стала шире, когда он сказал «Хорошо». В этот раз завтрак принесла Кэке. Кэ. По сравнению с пиршеством прошлой ночью, эта еда была намного проще. Она состояла из паровых булочек, соленых овощей, каши и мясного соуса. «Еда была простой, но вполне приемлемой». «У нас в лагере остались только такие вещи», — сказала КК немного извиняющимся тоном. И Хау засмеялся и ответил. «Мы непрелегированные простолюдины, привыкшие жить как члены королевской семьи. Нам достаточно просто наполнить желудок. Когда я был маленьким, я даже не мог найти хлеба, чтобы наполнить желудок». «Разве я могу придираться, когда передо мной такая ароматная и огромная белая паровая булочка?» Он начал жевать паровую булочку размером почти с его ладонь, когда договорил. «Огромная жизненная энергия — это хорошо, но жизненная энергия также нуждается в пополнении, и еда является оптимальным решением для этого». Ван Дун обладал более элегантными манерами за столом по сравнению с Йойхао. Он подвинул больше еды перед Юйхао, раскрыл свою правую булочку и положил в нее мясной соус, прежде чем съесть. Кэкэ -кэ села с одной стороны. Похоже, она уже позавтракала, поэтому совсем не трогала еду, но она также и не уходила. Юйхао и Вандун быстро съели свой завтрак. «Теперь я полон. Кэкэ, дзуидзы свободно. Мое состояние уже намного лучше, и у нас есть дела. Я хочу попрощаться с ней. Коке нахмурилась и сказала: В этом нет необходимости. Юйхао, она очень занята. Юйхао был ошеломлен на некоторое время, затем сказал: У нее нет времени даже на прощание. Глаза Кэке казались извиняющимися, когда она встала и сказала: Пойдем со мной, Юйхао, я хочу тебе кое-что сказать. Юйхао сказал. Вандун ⁇ это мой лучший друг. Нет ничего, что ты не можешь сказать перед ним. КК понизила голос и сказала ⁇ Нет, это то, что должен услышать только ты ⁇ Йхау посмотрел на Вандуна, и Вандун спокойно сказал ⁇ Все в порядке, иди, у каждого есть свои секреты, и я не хочу их знать ⁇ Ейхау встал и последовал за КК на улицу. Кэке не сбавляла темп, выйдя из палатки, и отошла на десять метров от военного лагеря, прежде чем остановиться. — В чем дело? У цзэй какие-то проблемы? — спросил Юйхао. Кэке покачала головой и сказала. — Прости, Юйхао, ты спас наши жизни, и мы должны отплатить тебе соответственно. Но эмоции Дзуйдзы нестабильны, поэтому она хочет, чтобы я передала ее благодарность, и она попросила, чтобы я одна проводила вас двоих, когда вы решите уйти. Она больше не хочет встречаться с тобой. — Хорошо. Йиха уже понял эту атмосферу. Он вздохнул и сказал. — Пусть так и будет. Ты можешь помочь мне передать ей сообщение, хорошо? Скажи ей, чтобы она позаботилась о себе. «И это все?» В глазах КК было странное выражение, когда она смотрела на него. Юйхао усмехнулся и сказал, «Что еще тут может быть?» КК понизила голос и сказала, «Разве ты не знаешь, какие у дзы -дзы чувства к тебе? Я в это не поверю!» Йхау задрожал, «Извини, я не понимаю, что ты пытаешься сказать?» Глаза КК были переполнены недовольством. «Почему вы оба ведете себя так? Так не должно быть!» Юйхау вздохнул и сказал, «Кэке, -кэ, ты должна понимать, что никто не может решать судьбы других людей. Судьба каждого человека находится в его собственных руках. Я лишь увидел путь, который выбрала от с еще большей ясностью после этой встречи с вами, ребята. Нам двоим суждено стать двумя параллельными линиями». Кэке -кэ его спросила, Йхао, Дзуйдзи сказала, что тебе нравится кто-то другой. Это правда? Йхау был на мгновение ошеломлен. Мне нравится кто-то другой? Образ богини света всплыл в его голове, и он сделал паузу, прежде чем ответил: Полагаю, можно и так сказать. Слезы навернулись на глазах кэ Жизнь Дзуйдзи такая тяжелая, Юйхао! «Я действительно хочу помочь ей!» И Хао сказал. «Прости, Каке, но есть некоторые вещи, с которыми ты не в силах помочь, даже если и захочешь. дзуй сделала свой выбор, и никто не может ей помочь. Кроме того, чувство невозможно навязать. Я признаю, что она мне нравится, но это все. Кроме того, теперь она невеста принца империи солнца и луны». Какэ замолчала. Ей казалось, что она сильно повзрослела в этот момент, и она чувствовала негодование в словах Юйхао. «Ты знаешь, что Цзуйдзи вступила в армию в тот день, когда вы двое расстались. Она полагалась на свой статус духовного инженера, чтобы достичь положения, которое она занимает сейчас. Она не полагалась на влияние и власть кронпринца. Она проложила свой собственный путь и постоянно накапливала образцовые заслуги». Она невероятно талантлива в стратегии и тактике ведения боя, и в настоящее время она является лидером небольшой команды и передовым штабным офицерским войском духовных инженеров. Она, вероятно, получит повышение по службе после этой победы. Она генерал на поле боя с безупречным планированием и расчетами, а ужасная ситуация, в которой мы оказались, произошла из-за шпиона в нашем лагере. Тем не менее... Я могу точно сказать, что она далеко несчастлива. Она сдержана и хорошо скрывает свое несчастье, но я могу это заметить. Я узнала о происхождении цзуй лишь после того, как вступила в армию. Наследный принц был тем, кто спас ее тогда, и именно он отправил ее в имперскую армию духовной инженерии Солнца и Луны. Ее будущее очень мрачное. Юйхао посмотрел в глаза Кэке и спросил и что ты хочешь, чтобы я сделал?» Кэкэ -кэ покачала головой и сказала, «Я тоже не знаю. Все, что я хотела сделать, это рассказать тебе все о ней. Пообещай мне, Юйхао, если вы, ребята, встретитесь снова в будущем, и она будет нуждаться в помощи, не могли бы вы помочь ей?» Юйхао мягко кивнул и сказал, «Ты добрая и заботливая девушка, Кэкэ». -кэ. Цуйдзи повезло, что у нее есть такой друг. Вы двое всегда будете моими друзьями, как и в этот раз, когда мы пришли к вам на помощь без раздумий. Если вы, ребята, будете в опасности или в беде, я обязательно помогу вам, если буду рядом. Однако я хочу, чтобы ты передала сообщение Зуйдзи. Империя Солнца и Луны амбициозна, и она сама ослеплена местью и ненавистью. Я не желаю наступления того дня, когда мы встретимся на поле боя. Если она захочет, двери секты Тан всегда будут открыты для нее. Даже наследный принц Империи Солнца и Луны не сможет добраться до нее или угрожать ей в городе Шрек. Глаза К.К. сверкнули, когда она слегка кивнула. Она знала, что ответ Юйхао уже был чрезвычайно удовлетворительным. «Спасибо, Юйхао. Я передам твое сообщение ей». «Правда, ее упрямство и упорство укоренились так глубоко внутри нее, и я могу лишь медленно влиять на нее со стороны». Иха улыбнулся. «Сектатан всегда будет приветствовать ее. Если вы, ребята, готовы отказаться от всего и присоединиться к нам, тогда я смогу готовить для вас еду. Я смогу готовить всю эту вкуснейшую еду, которую вы, ребята, так любите есть». «Хорошо». Какая ответила от всей души, пока незаметно проглотила слюнки? Она размышляла все утро и не позавтракала. Какая незаметно вывела Юйхау и Вандуна из лагеря, стараясь не привлекать к себе внимание? Если бы не статус Дзуйдзи, как невесты наследного принца, военные попытались бы сделать все, чтобы любой ценой удержать Юйхао и Вандуна после того, как они продемонстрировали свои невероятные способности перед всеми. Такие могущественные мастера духа стали бы непреодолимой силой на поле боя, если бы они присоединились к армии. Они были достаточно сильны, чтобы убивать могущественных святых духа, насколько это было невероятным». Цзуй -цзы не сообщила, что Юйхао и Вандун являются студентами Академии Шрек. Она лишь сказала, что это были ее одноклассники из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Она являлась супругой наследного принца, поэтому сдерживала всех и не позволяла им беспокоить Юйхао и Вандуна. Пара прекрасных глаз смотрела далеко в горизонт со смотровой башни высотой почти в 30 метров и наблюдала, как две фигуры вышли из лагеря и постепенно исчезали вдали. Ее зрение было расплывчатым, слезы капали с ее глаз, а ее красные губы дрогнули, когда она произнесла — «Береги себя!» Она практически не издала ни звука. ейхау и Ван Дун не спешили после того, как покинули военный лагерь. В конце концов, раны на спине ейхау еще не полностью зажили, и он боялся снова их раскрыть. Однако у него возникла идея. Он прикрепил духовные ускорители к своим ногам и использовал их, чтобы продвигаться вперед, в то время как Ван Дун очень близко следовал за ним. Поэтому их скорость движения была не такой уж и медленной. Они попросили карту у прежде чем уйти. Они больше не были потеряны и продвигались на восток, направляясь при ним прямиком к восточной границе Империи Солнца и Луны, соединенной с Империей Небесной Души. Неспособность использовать летательные духовные инструменты все-таки оказалась большой проблемой. Они путешествовали целый день, но поняли, что их передвижение было слишком медленным. Они решили найти место для отдыха, в то время как Йойхау использовал материалы, которые он взял с собой, чтобы создать еще один летательный духовный инструмент. Ему потребовалось два дня, чтобы создать новый летательный духовный инструмент, который был идентичен прежнему, и за это время Йойхау уже полностью восстановился от травм. Они продолжили свой путь и, наконец, смогли взлететь в небо. Их скорость значительно возросла, когда они быстро перешли через границу и оказались на территории Империи Небесной Души. Вандун стал штурманом, когда они вошли в Империю Небесной Души. Они полетели вглубь Империи Небесной Души с помощью карты, и казалось, что их местоназначением являлась столица Империи Небесной Души, город небесных мастеров. «Вандун, твой дом на самом деле находится в городе небесных мастеров?» С любопытством спросил Юйхао. Вандун прислонился к дереву, чтобы отдохнуть после того, как съел немного жареного мяса, приготовленного Юйхао, когда они остановились отдохнуть. Вандун покачал головой и сказал, «Я уже говорил тебе, мой дом спрятан где-то глубоко в облаках. Ты видел облака где-нибудь в городе небесных мастеров, а?» Ты скоро узнаешь, если просто последуешь за мной. Однако, мой дом действительно недалеко от города небесных мастеров». Юйхау сказал, «Я впервые посещаю твой дом, в Дон. Должен ли я купить что-нибудь для твоей семьи? Ты до сих пор не рассказал мне, чем именно занимается твоя семья, даже сейчас. Ты мне вообще брат или кто? Ты ведь не хочешь, чтобы я опозорился, не так ли?» Ван Дун хихикнул и сказал, «Да, ты сам мог догадаться об этом. В конце концов, у тебя есть некоторые стандарты». Юйха сердито сказал, «Какой тебе прок с того, что я смущаю тебя. Я твой друг, и тебе будет плохо, если я опозорюсь. Кроме того, ты все еще должен представить мне свою сестру, помнишь? Если я оставлю ужасное впечатление на членов твоей семьи, как мне продолжать общаться с ними в будущем?» Вандун засмеялся и сказал. Ой, ну перестань, не волнуйся. Члены моей семьи дружелюбны, и они не придерживаются всех этих многочисленных традиций и формальностей. Все, что тебе нужно сделать, это просто прийти туда. Тем не менее, моя сестра является жемчужиной всей семьи. Я рассказывал тебе, как в прошлый раз возв возвращался домой, и думаю, что они немного оценят тебя, пока ты будешь там. «Ты не должен падать духом, Юйхао, соберись!» Юйхао кивнул и сказал. «Разумеется, я не настолько плох!» Бандун серьезно сказал. «Юйхао, если ты собираешься жениться на моей сестре в будущем, твое выступление должно быть звездным, поскольку члены моей семьи очень разборчивы. Я дал тебе иммунитет, так что не бойся и не показывай слабость, когда придет время!» «Члены моей семьи являются мастерами духа, поэтому я думаю, что они также проверят твои способности и твою боевую мощь. Конечно, больше всего их будет заботить твоя личность». Юйхао становился все более-более и более загадочным, чем больше говорил Ван Дун. Он хотел задать больше вопросов, но Ван Дун отказался что-либо говорить, поэтому он решил остановиться, так как они все равно скоро прибудут». Они летели по небу с поразительной скоростью. Йхау был довольно далек от Вандуна по уровню совершенствования, но его духовная сила была невероятно выносливой. Иначе он не смог бы так долго преследовать Вандуна ранее. Каждые два часа они ненадолго останавливались, чтобы отдохнуть, и некоторое время шли пешком, чтобы восстановить свою духовную силу, прежде чем продолжить свой полет. Они выучили болезненный урок, когда встретились с дзюйдзи, поэтому они поддерживали свою духовную силу на уровне 70%, пока летели, оставляя достаточное количество, чтобы противостоять любым непредвиденным обстоятельствам. Как и сказал Ван Дун, его дом находился внутри Империи Небесной Души, и это было недалеко от столицы Империи Небесной Души, города небесных мастеров». Огромная гора появилась на расстоянии. Этот пик был величественным, а рельеф горы казался крутым и опасным. Издали гора, казалось, даже имело три стороны, которые тянулись вертикально вверх, словно они были срезаны клинком. Только одна сторона была более пологой, но это было лишь относительно трех других сторон. Обычным людям было бы очень трудно взобраться на эту гору. Только на более пологом склоне находился слой растительности, растущей вдаль ее поверхности. Другие горы окружали этот крутой пик. Тем не менее, даже самые высокие из окружающих гор достигали лишь половины высоты этого пика. Океан облаков дрейфовал над горами, и наблюдатель мог видеть лишь ту часть пика, которая находилась ниже моря облаков. Нужно было подняться над облаками, чтобы увидеть то, что было выше. «Должно быть, мы на месте. Поистине скрываются где-то в облаках!» Восхищенно воскликнул Юйхао. Ему было несложно догадаться, что они приближались к дому Вандуна с таким впечатляющим видом перед ним. Однако, что не так с этой семейкой? Они действительно построили свой дом на таком крутом пике?» Это был первый раз, когда Юйхау сталкивался с чем-то настолько великолепным. Кроме того, это место также являлось домом Вандуна. Ван, Дуна. Ван Дун хихикнул и сказал: Бинго, давай взлетать! Как ты думаешь, твой летательный духовный аппарат сможет подняться так высоко? Йхау сказал: Я не думаю, что это будет проблемой. Единственное, что мы будем потреблять все больше и больше духовной силы, чем выше будем подниматься. Почему бы нам не взлететь до пояса облаков, а затем взбираться пешком? Так будет намного безопаснее. Бандун кивнул и сказал. — Хорошо, тогда идем. Время вернуться домой. Он взволнованно выкрикнул последние три слова. Они высвободили свою духовную силу и устремились прямо к самому крутому пику среди гор. Расстояние было действительно трудно измерить, издалека казалось, что они совсем близко, но им потребовалось пятнадцать минут, чтобы добраться до горы. Йойхау чувствовал, как огромное давление от возвышающегося пика становится сильнее по мере их приближения. Его величие и то, насколько высоко он поднимался, делали его похожим на небесный столб, соединяющий небеса с землей. Они прибыли к пологому склону и сняли летательные духовные инструменты со спины. Йойхава огляделся вокруг, чувствуя, словно облака были прямо над его головой, и он мог коснуться их, если только протянет руку. Даже то место, где они сейчас стояли, вероятно, находилось в двух тысячах метров над уровнем моря, и он до сих пор не знал, насколько высоко этот пик поднимается над океаном облаков». Он не мог дождаться, чтобы достичь вершины и посмотреть на все эти крошечные горы под ним. Юйхао почувствовал, как в его сердце поднимался восторг, и он не мог не взреветь в небо. Этот рев эхом пронесся сквозь облака и даже заставил окружающий туман дрожать и рассеиваться. Глаза Юйхао невольно стали золотыми, когда он смотрел на движущиеся облака, и он подсознательно сел. Казалось, он что-то уловил в этот момент, и его духовное море было слегка взбудоражено. Оно начало подражать океану облаков, плывущих вокруг него. Бескрайнее духовное море также может быть и океаном облаков. Ейхау сидел, скрестив ноги, и смотрел вдаль своими сверкающими глазами. Все его тело перестало двигаться. Ван Дун приземлился на гору чуть позднее Юйхао и сразу же обнаружил внезапные изменения в Юйхао. Другие, вероятно, призвали бы Юйхао поскорее подняться на гору, но только не Ван Дун. Он был слишком хорошо знаком с Юйхао, и увидев выражение его глаз и струящуюся через его тело духовную силу, Ван Дун сразу же понял, что с Юйхао что-то происходит. «Внезапное просветление?» «Это то самое внезапное просветление, о котором говорил наш учитель?» Вандун прекрасно помнил слова, однажды сказанные старейшинам Му. «Мастера духа могут получить больше выгоды от одного момента внезапного просветления, чем от десяти лет усердного совершенствования. Такое просветление не повысит ваше совершенствование, но оно раздвинет ваши границы». Для духовных мастеров духовного атрибута, таких как Юйхао, раздвижение границы, расширение кругозора было немного важнее. Почему он мог использовать абсолютное доминирование для подавления дзуидзуичения? Цзуй Потому что абсолютное доминирование находилось на гораздо более высоком уровне, чем намерение меча дзуидзуичения. Цзуй У Юйхао был великий учитель. Но старейшина Му не направлял его в соответствии со своим собственным путем. Вместо этого он помог Йойхау найти путь, который был наиболее подходящим для него. И в этот момент он испытал внезапное просветление. Ван Дун был слегка раздражен, но он был более чем счастлив за него. Он никогда бы не рискнул побеспокоить или прервать Юйхао в такой момент, как сейчас, учитывая, что человек никак не мог знать, когда наступит следующее внезапное просветление, если он упустит эту возможность. Крылья сияющей богини бабочек раскрылись, и Вандун обернулся, прежде чем взмахнуть крыльями и пролететь сквозь слой облаков. Через мгновение он вернулся сел рядом с Юйхао и проследил за его взглядом, уставившись далеко в океан облаков. Через секунду из облаков беззвучно появились серые фигуры. Они образовывали оцепенение вокруг Юйхао на расстоянии, когда Ван Дун подал им сигнал. Каждый из них выглядел бодрым, им было от 25 до 35 лет». Глаза каждого из них сверкали, и более двадцати из них быстро сформировали строгое и упорядоченное построение. Вандун прошептал, «Оставайтесь здесь, чтобы защищать его. Не позволяйте никому и ничему помешать ему, понятно? Я собираюсь навестить моего старшего дядю и второго дядю». Все фигуры в серых плащах почтительно поклонились ему и не издавали ни единого звука, когда смотрели наружу, стоя спиной к Юйхао. Ван Дун еще раз взглянул на Юйхао, а затем взлетел сквозь облака только после того, как убедился, что с Юйхао все в порядке. Сам Юйхао не знал, в каком состоянии он сейчас находится. Все, что он мог чувствовать, это то, что его разум был совершенно пуст, а его духовное море слабо и ритмично колыхалось. Его духовное море изначально было жидким, но теперь с его поверхности начал испаряться золотой туман. Туман был бледным и тонким, но он подражал океану облаков перед Юйхао и постепенно принимал такую же форму. Море было безграничным и не имело конца. Преобразования в его ментальной силе были не такими интенсивными, как во время последнего качественного изменения, но оно давало хао другое ощущение. Его внезапное просветление лучше всего можно было описать всего лишь двумя словами – трансформация и преобразование. Он всегда использовал свою ментальную силу напрямую. Ментальная сила всегда являлась силой, которая по своей природе была подобна духовной силе для него. Однако, теперь он начал осознавать другую форму ментальной силы в этот момент, когда он испытал фундаментальные изменения в своем понимании этого аспекта. Ментальная сила отличалась от духовной силы. Ментальная сила находилась на более высоком уровне, но ее нельзя было использовать напрямую и активировать так, как можно было активировать духовную силу. Циркуляция ментальной силы также эмпирически отличалась от циркуляции духовной силы. Духовная сила подчеркивала поглощение жизненной силы небес и земли для личного использования, а также являлась силой, которая рождалась из боевого духа. С другой стороны, ментальная сила являлась проявлением силы человеческой души. Она является тем, чем обладает каждое живое существо. Это одна из самых эмпирических и исходных сил, а также основа для способности человека использовать свою духовную силу. Его духовное море из жидкого состояния превратилось в пар. Преобразование было не таким уж большим, потому что оно все равно казалось жидким. Тем не менее, этот процесс преобразования был неоценим для Юйхао. Это означало, что он постепенно будет еще лучше контролировать свою ментальную силу, и он сможет лучше понять слияние между своей ментальной силой и своими духовными навыками. Это касалось не только использования абсолютного доминирования, чтобы объединять их вместе. Он получит более глубокое понимание на ментальном уровне, чтобы иметь больше контроля над всем. Примерно через час Ван Дун вернулся к Юйхау. Как раз когда он подготовился ждать столько, сколько потребуется, тело Юйхау двинулось, и золотой свет в его глазах медленно отступил. «Все закончилось? Так быстро?» Вандун не знал, что недавно Йойхао находился в состоянии глубокой медитации почти полгода из-за качественного изменения его души. Поэтому он не знал, что ментальная сила Йойхао уже претерпела качественные изменения. Это внезапное просветление лишь помогло ему лучше понять свою ментальную силу. Слой бледно-белого тумана поднялся над телом Йхао. Ветры, бушующие в горах, были сильными, Но они не могли коснуться этого тумана, висящего над его телом. Белый туман медленно поднимался вверх и постепенно принял форму чистого и белого цветка над его головой. Юйхау поднял голову и глубоко вдохнул. Огромный белый цветок вернулся в форму туманной сферы и потек в него через нос. Юхау внезапно взревел в небо. Слой туманного золотого света потек из его тела в этот момент. Да, из всего его тела, а не только из его головы. Во время извержения тумана золотого света Ван Дун и охраняющие серые офицеры почувствовали, что их дух тускнеет, поскольку все вокруг становилось темным и расплывчатым. Юйхао подключил свой разум и сердце в то самое время, как его глаза наполнились божественным светом. Глаз судьбы на его лбу открылся, и просачивающийся наружу туман золотого света мгновенно превратился в блики струящегося света, когда они вернулись в его тело. Он поднял голову и посмотрел на плывущие облака над ним. Он широко открыл глаза, когда пурпурно-золотое сияние единожды вспыхнуло и исчезло. В этот раз свет не вышел наружу но его духовные глаза теперь были другого цвета. Огромный водоворот появился в океане облаков на расстоянии и энергично завращался. Водоворот заставил облака и туман вокруг него взмыть в небо и продолжался около 10 секунд, прежде чем он снова был поглощен растянувшимся вокруг океаном облаков. В следующий момент Ейхао переориентировался и в его глазах находился один лишь только восторг. Это внезапное просветление, несомненно, дало ему огромный контроль над его ментальной силой, и это было очень полезно для его совершенствования. Обладание большим контролем над своей душой означало, что он будет лучше контролировать использование своей ментальной силы, чтобы манипулировать духовной силой, а лучший контроль – естественно, означал более высокую скорость совершенствования. Когда он внезапно обнаружил людей в серой одежде, он сразу почувствовал, что все смотрят на него, как на монстра. Было ясно, что они понятия не имели, что только что тут произошло. Даже Ван Дун, который был рядом с Юйхао, не знал, что же на самом деле произошло. «Ты как? В порядке, Юйхао?» Голос Вандуна понизил тревогу и насторожность, которые только что поднял Юйхао. «Я в порядке. Я думаю, что неожиданно что-то понял. Полагаю, это то, что наш учитель назвал внезапным просветлением». Юйхао почесал голову, говоря с небольшим смущением. Вандун рявкнул. «Тебе не стыдно так говорить, это Юйхао. Твое внезапное просветление – это хорошо, но ты заставил меня так сильно волноваться». «К счастью, это не заняло много времени». Йойха усмехнулся и сказал, «Я должен был воспользоваться этой возможностью, когда это произошло. Прости, прости, это что, члены твоей семьи?» Он указал на людей в серых одеждах, когда говорил. Вандун кивнул и сказал, «Да, они самые». Он повернулся к людям в серой одежде и сказал, «Спасибо вам всем, теперь вы можете вернуться». «Есть!» Люди в серых плащах наконец-то заговорили, И голоса были организованы и единообразны. Никто не задавал никаких вопросов, и было очевидно, что они очень уважительно относятся к Вандуну. Они прыгнули в небо и исчезли среди облаков. На этом 192-я глава подошла к концу. Ссылку на телеграм-канал и Бусти канал оставлю в описании. Подписывайся. До встречи в следующих главах.